Наполеон. Директория, не спровергнувшая диктатуру пролетариата в лице якобинцев и их вождя Робеспьера, вернула французскую революцию в масонское русло. Старые олигархи-масоны и новые коррупционеры-якобинцы, разбогатевшие на грабежах во время революционного террора, взяли власть в свои руки. Фанатик Робеспьер, мешал им пользоваться награбленным, и они казнили красного диктатора на гильотине и его любимом инструменте в борьбе с контрреволюцией. Олигархи решили опереться на талантливого 25-летнего генерала Наполеона Бонапарта. Уроженцы лишь недавно присоединенные к Франции Корсики не связывали со страной ни глубокие корни, ни семейная историческая память, он не боялся проливать кровь французов. Бонапарт прекрасно зарекомендовал себя командуя осадой Тулона, которая закончилась капитуляцией английских интервентов, захвативших город. Вызванный в Париж Наполеон предотвратил роялистское восстание и стал очень популярен в революционной армии. В итальянских походах 1796-1797 годов Наполеон разгромил австрийцев и снова триумфатором вернулся в Париж. Для Наполеона главным врагом были англичане. Они стояли между ним и славой Александра Македонского или Юлия Цезаря, которую он грезил с юности. Наполеон писал «Война с Англией до смерти, всегда до тех пор, пока она не будет уничтожена». Гениальный стратег предложил перенести войну на территорию противника и высадить десант в Англии, либо организовать экспедицию в Египет с прицелом на Индию. Директория выбрала далекий Египет. К этому времени англичане под предлогом борьбы с революцией захватили французские колонии в Америке и Индии, а голландский штат Гальтер Виргельм V сам подарил нидерландские колонии Англии, когда бежал в Лондон от французских революционных войск в 1795 году. Новый лондонский ханаан стал колониальной сверхдержавой за счет Франции, сотрясаемой революционными событиями, после чего продолжил предпринимать усилия для окончательной победы над своим главным врагом XVIII века. Именно поэтому, как отмечает историк Александр Егоров, Англия стала душой, умом, банкиром, главным организатором и постоянным участником всех антифранцузских коалиций. Парижские олигархи жаждали реванша. Возвращение Франции в Средиземноморскую и Восточную торговлю было для них экономическим приоритетом. Франко-турецкий альянс более двухсот лет, начиная с XVI века, обеспечивал марсельским купцам привилегии по всей Османской империи. Англичане обладали на Средиземном море сильнейшим флотом, который мог уничтожить любую французскую эскадру. однако наполеону удалось перехитрить лондонское адмиралтейство, поверившее, что экспедиция Бонапарта направляется на Британские острова. Эскадра Нельсона, которая должна была преследовать французский флот от Тулона, разминулась с ним всего на несколько дней. Проходя мимо Мальты, Наполеон захватил этот остров бывшей резиденции Ордена Госпитальеров и Аннитов. В Египте французы объявили себя освободителями бедных крестьян-филлахов, от власти дворян-мамлюков. Разгромив последних, Наполеон овладел Александрией, Каиром, а также палестинской Яфой. Именно тогда разгневанный император Павел, великий магистр Мальтийского ордена, объявил французам войну и отправил в Италию Суворова. Наполеон, узнав о победах русского фельдмаршала и потери всех своих завоеваний в Северной Италии, оставил армию в Египте, и устремился в Париж, чтобы выступить оттуда против Суворова. Вернувшись в Париж, Наполеон возглавил переворот против ослабевшей директории, в результате чего был установлен консулат, а сам корсиканский полководец стал первым консулом. Банкиры и масоны поддержали новый режим. При всей нелюбви олигархов к единоличному правлению Поражение французской армии от Суворова в Италии заставили их признать, что без твердой власти революционная республика может пасть под новыми ударами коалиции. Историк Владимир Ревуненков пишет. На совещании у Бонапарта Перего, Перьеры, Камье, Делессер и другие парижские банкиры подписали обязательство об авансе правительству на 12 миллионов франков. При этом банкир Малле заявил, Мы все подпишемся. Есть ли такой парижский банкир или негасант, который в столь ответственный момент, среди столь прекрасных надежд, не пожалел бы горько о том, что он не поспешил засвидетельствовать свое исключительное доверие правительству, которое имеет на это столько права. Наполеон сразу же оттеснивший на задний план своих сотоварищей по временному консулату, установил именно такой режим, который нужен был крупный буржуазии. Первый консул фактически стал единоличным правителем страны. Теперь Наполеон имел полную свободу для стратегических действий на дипломатической арене и сразу же сделал неожиданный ход. Он предложил России, ударной силе второй антифранцузской коалиции, союз против Великобритании и совместный поход в английскую Индию, которому, однако, не суждено было состояться из-за инспирированного англичанами убийства Павла I. На российский престол взошел молодой император Александр Павлович, который вышел из антианглийского союза и провозгласил продолжение внешнеполитического курса Екатерины. Для Наполеона это означало потерю главного союзника в борьбе с Великобританией. Англия оставалась главным врагом Наполеона. Историк Доминик Ливин отмечает, огромные территориальные приобретения вне Европы, сделанные англичанами после 1793 года, не говоря уже об их растущей экономической мощи, означали, что до тех пор, пока Наполеон не придаст некую форму французской империи внутри Европы, борьба с Великобританией будет проиграна. Слабое демократическое устройство французского постреволюционного буржуазного государства не способствовало успешной войне с всемирным Ханааном. Наполеон решил сделать Францию империей. Бонапарт хотел превзойти Карла Великого, поэтому не он отправился в Рим, а пантифик был доставлен к будущему монарху. 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери Наполеон и его супруга Жозефина были коронованы папой Пием VII, причем новоявленный император не дал короновать себя папе, что символизировало бы происхождение его власти от Бога и Церкви. Вместо этого он сам надел корону себе на голову. После такой коронации папа удалился, а Бонапарт произнес присягу на верность республике, власть императора французов первоначально считалась республиканским институтом, завоеванием революции и правам человека. Специальной клятвой была подтверждена необратимость конфискации земель у дворянства церкви и всех казненных в ходе якобинского террора, что так заботило нажившихся на революции олигархов. Французские роялисты-католики были шокированы таким надругательством над династическими правами бурбонов. Однако папа еще в 1801 году признал революционную Францию, подписав с Наполеоном конкордат и предложив епископам присягнуть республике на верность. Идеолог французской контрреволюции Жозеф де Местер писал по этому поводу из Петербурга. «Я от всего сердца желаю папе такой же смерти и по той же причине, какую я пожелал бы своему отцу, если бы завтра ему случилось запятнать меня позором». Наполеон относился к пантифику как к своему министру. Он писал папе «Вы, ваше святейшество, глава Рима, я же его император. Мои враги должны стать вашими врагами». Когда же папа в 1808 году попытался своевольничать, Наполеон оккупировал Рим, присоединил папскую область к Франции а самого папу вывез в один из пригородов париже Создавая свою империю, Наполеон понимал, что это единственная форма устройства государства, которая исторически способна противостоять Ханаану. И в этом он не ошибся. Англичане не смогли не достать его с помощью наемных убийц, не устранить путем заговора, ни удушить экономически. Наполеон сумел интегрировать в имперскую иерархию даже масонов. Историк Сергей Киясов пишет, «Отсутствие бесспорных документальных подтверждений инициации Бонапарта заставляет историков обращаться к косвенным свидетельствам о масонских пристрастий. К таковым могут быть причислены увлечения великого человека оккультизмом, египтологией, теофилантропией» а также его контакты с масонской общественностью, в числе которой ближайшие родственники: отец, братья и ближайшие соратники. Не менее важным свидетельством приверженности новоявленного монарха масонским традициям стали разработанные с его участием образцы французской имперской геральдики, в частности, наиболее известным символом наполеоновской эпохи, имеющим несомненное отношение к эзотеризму, столь близкому масонству является изображение пчелы. Во времена империи этот необычный для европейской геральдики знак стал личной эмблемой Наполеона. Такой выбор не случайен. Он полностью соответствовал сформировавшемуся в воображении императора восточному символическому пантеону. Еще древние египтяне полагали, что эти трудолюбивые создания рождаются из слез бога Ра, сыном которого Наполеон был провозглашен в 1798 году, когда находился в завоеванном Египте. Изображение пчелы и пчелиного улья соответствовало традициям и масонского ордена. По мнению вольных каменщиков, пчелы символизировали трудолюбие и единство братства, являясь таким образом его графическим архетипом. Еще более убедительно пересечение интересов имперских структур и масонства зафиксировал институт Ордена Почетного Легиона. Созданный Наполеоном для признания национальных военных и гражданских заслуг, он содержал в себе немало масонских компонентов. Так Орден подчинялся императору и являлся клубом избранных, полностью соответствуя масонским принципам элитизма. Сама Орденская структура состояла из 15 когорт по 250 человек в каждой, Все ее члены, поделенные на степени, приносили специальную присягу на верность идеалам республики, свободы и равенства. К 1814 году все 1219 масонских лож, легально действовавших на оккупированной Наполеоном территории Европы, входили в Великий Восток, головную ложу Франции. Вольные каменщики преданно служили Наполеону в деле расширения его империи, не останавливаясь перед изменой государством, гражданами которых они являлись. Эту империю можно смело назвать масонской, так как она повсюду провозглашала масонские права человека в качестве принципа государственного устройства. Для военной и гражданской элиты наполеоновской Франции членство в Великом Востоке было столь же обязательным, как впоследствии в Советском Союзе членство в КПСС. Сергей Киясов подчеркивает, среди маршалов Наполеона обладателями высших степеней братства были Андре Массена, Иохим Мюрат, Этьен Макдональд, Франсуа Келлерман, Шарля Жеро, Мишель Дюрок и Франсуа Лефевр. Их имена значились в протоколах Великого Востока Франции, которые наряду с бдительным царедворцем Камбасересом продолжали возглавлять жозеф и Луи Бонапарты. Впрочем, в списках масонских лож империи значились и высшие гражданские сановники. Так вольными каменщиками являлись министр иностранных дел Шарль-Марис Толейран, министры полиции Жозеф Фуше и Рене Савари, посол в Петербурге Жан-Александр ларистон Даже этот список убедительно свидетельствует, что поставленная на поток приобщение правящей элиты империи к ложам было явно выгодно Наполеону. Унифицированное братство как нельзя лучше содействовало сплочению рядов правящей элиты. В 1806 году, восемь месяцев спустя после победы над австрийской и русской армиями под Аустерлицем, Наполеон потребовал, чтобы император Священной Римской империи германской нации Франц II отказался от императорского титула. Так, 6 августа 1806 года прекратило свое существование Химера, основанной Карлом Великим Западной империи которая в течение тысячи лет боролась за право считаться легитимной наследницей Римской империи. Мы помним, что императоры Константинополя в конце концов признали своих западных братьев, не оспаривали права западных императоров и московские цари, также использовавшие в отношениях с венскими кесарями обращение «брат мой». Наполеон положил конец существованию Священной Римской империи Германской нации в расчете на то, что теперь в Европе останется только его масонская империя. Однако он прекрасно понимал, что так же, как императорский титул Карла Великого тысячу лет назад нуждался в признании истинной империи Нового Рима Константинополя, так и его титул должен быть признан Россией, империей Третьего Рима. Несмотря на личную антипатию, испытываемую к нему Александром I, Наполеон стремился к союзу с Россией. После неудачно сложившейся для России и Пруссии войны четвертой коалиции, он не только подписал в 1807 году мирный договор и заключил союз с Александром I в Тильзите, но и просил руки великой княгини Екатерины Павловны, сестры Александра однако Екатерина наотрез отказалась выходить замуж за узурпатора, тем более находившегося в законном браке с Жозефиной. Тогда Наполеон добился другого династического брака и без согласия Ватикана на развод женился на Марии Луизе, дочери побежденного им Франца II. В утешение Францу оставили вновь придуманный титул австрийского императора. Заключенные в телезите франко русский союз оказался непрочным. Континентальная блокада, направленная на прекращение торговли европейских стран с Англией, приносила больший урон России, чем Великобритании. Не стоит забывать о том, что проанглийские силы, устроившие заговор против императора Павла, по-прежнему оставались у власти в Петербурге. Но был и кружок так называемых «старорусов», который ясно видел усиление всемирного колониального доминирования нового британского Ханаана на фоне революционной бури в Европе. Душой кружка была вдова Павла I, императрица Мария Федоровна и ее дочь Екатерина Павловна. Среди прочих в него входили министр иностранных дел Николай Румянцев, адмирал Александр Шишков и московский губернатор Федор Ростопчин. Кутузов также был близок к старорусам. Осенью 1812 года он раздраженно ответил английскому агенту Вильсону, когда тот подбивал фельдмаршала добить отступающего Бонапарта. Я вовсе не уверен в том, что полное уничтожение императора Наполеона и его армии будет столь уж выгодно для остального мира. Наследие его империи достанется не России или какой-либо иной континентальной державе, на то что господствует на море и чье владычество тогда станет недопустимым. Решение Наполеона напасть на Российскую империю было главной ошибкой всей его жизни. На предстоящую войну с Россией Наполеон смотрел как на самое трудное и крупное предприятие, которое он когда-либо начинал, пишет историк Виктор Безотосный. Были мобилизованы громадные людские и материальные ресурсы всей Европы, собраны невиданные по масштабам того времени силы более 600 тысяч человек. Сегодня трудно однозначно говорить о конечных стратегических замыслах Наполеона. Французский полководец имел обыкновение не раскрывать всех карт до конца игры. Возможно, он надеялся на то, что после поражения русских войск он навяжет совместную экспедицию через русскую территорию, через Кавказ или Среднюю Азию в Индию, дабы одним ударом с покончить с торгашеским величием Англии. Отечественная война 1812-1814 годов закончилась крушением Наполеоновской масонской империи. Царь Александр I, государь истинной империи, Во главе коалиции христианских монархов поразил революционную гидру в самом ее гнезде — Париже. Наполеон был сослан на остров Святой Елены, где провел остаток жизни под надзором своих злейших врагов — англичан. Участь великого французского полководца сродни судьбе другого великого полководца — Ганнибала. И тот, и другой были избраны олигархическими режимами для борьбы с империей. Оба были побеждены. Но Наполеону удалось то, что не удалось Ганнибалу. Он стал правителем своей страны. Гений Наполеона направил его по верному пути ограничения могущества олигархов и строительства собственной империи. Бонапарт четко видел своего главного врага в Англии, в ее ханаанской олигархии, но избрал неверную стратегию борьбы с этим врагом. Он до конца так и не осознал силу России и ее миссию как истинной империи. Однако после краха Наполеона в могуществе Третьего Рима уже никто не сомневался.